Драгоман. В Османской империи чиновник, совмещавший функции дипломата, шпиона и переводчика. Изначально практика обучения драгоманов практиковалась венецианцами, которым были необходимы надежные люди на турецкой территории. Турецкое слово «терджуман», перешедшее в европейские языки как «драгоман», вошло также в азербайджанский, персидский, арабский, иврит. По одной из версий, оно само восходит к акадскому Таргуманну. Если эта версия верна, то слово «драгоман» в общих чертах сохраняло звучание и значение на протяжении пяти тысяч лет, что является своего рода рекордом. Конец примечания. Хлынул ливень, Равнину, по которой они двигались, затопило, Скотч-терьер полицейского был снесен внезапным потоком и утонул в пучине. Дождь перешел в снег, тьма сгустилась, тучи заслонили звезды, и путники оказались отрезанными от всего мира. Прошел час-другой. В складках их одежды скапливался снег, с дороги они сбились. Полицейский несколько раз выстрелил в воздух, но никто не отозвался — Вымокшие и страшно замерзшие, они готовились провести ночь в седле посреди негостеприимного ландшафта. Полицейский оплакивал своего скотч-терьера, а про драгомана, человека с выпученными, как у Амара, глазами, давно стало ясно, что он ни на что не годен. Даже стряпал он отвратительно. Они ехали медленно, напряженно вглядываясь во тьму, пытаясь разглядеть хоть какой-нибудь огонек. И тут полицейский крикнул «Стойте!» Где-то далеко лаяла собака. И вот тут Драгоман проявил свой единственный талант — умение лаять по собачьи. Он предался этому занятию с отчаянной страстью. Когда он умолк, они прислушались и услышали ответный лай. Драгоман снова завыл. Они медленно продвигались, то и дело останавливаясь, чтобы полаять и послушать лай, корректируя направление движения. Полчаса они ехали на все более громкий лай деревенского пса, а доехав, наконец, нашли ночлег. Что случилось с Драгоманом, неизвестно. Примечание. Пожалуй, будет справедливо указать, что в дневнике Гюстава изложена иная версия событий — Погода в его версии такая же. Дата тоже. Он подтверждает, что Драгоман не умел готовить. Неизменная баранина с крутыми яйцами заставила Гюстава перейти на сухари. Как ни странно, он умалчивает о чтении Плутарха на поле битвы. Собаку полицейского. В версии Флобера порода не указана. Не унесло потоком. Она просто утонула на глубоком месте. Что касается лающего Драгомана... Гюстав записывает, что, когда они услышали вдалеке деревенскую собаку, он приказал полицейскому выстрелить в воздух. Собака залайла в ответ. Полицейский снова выстрелил. И этот менее экзотический способ, в конце концов, привел их к ночлегу. Что случилось с правдой, неизвестно.